Так, мальчики и девочки, сказал мистер Дайл. Он обвёл ледяным, блёкло-серым взглядом воскресный класс Гарет и Хилли, который из-за пылка любви мистера Дайла к лагерю на озере Селби и из-за того, с каким неуместным энтузиазмом он рассказывал о нём родителям своих учеников, опустил на половину. Давайте-ка поразмышляем с вами о мысее. От чего Моисей так стремился привести детей израилевых в землю обитаванную? Молчание. Мистер Дайл пробежался оценивающим, как у камевого ижора, взглядом по кучке равнодушных лиц. В церкви не знали, куда приспособить новенький школьный автобус, а потому задумали программу помощи неимущим. Собирали по всей округе детей белой бедноты и свозили их под зажиточные своды Первой баптистской на уроки в воскресную школу. Лицы у них были чумазые. Других детей они не дечились. Одеты вечно были неподобающим для церкви образом, и на уроках сидели, уставившись в пол. Только слабоумный Верзила Кёртис Ретлиф, который был на несколько лет старше всех остальных детей, таращился на мистера Дайла восторженно разинув рот. Или возьмём другой пример, сказал мистер Дайл. А Иан креститель Он-то почему так хотел уйти в пустыню, чтобы там дожидаться пришествия Христа? Нет, не достучаться до этих юных Ретлифов, Скёрли и Одумов, до этих мальцов с гноящимися глазами и осунувшимися личиками, до их нюхающих клей-мамаш и прелюбодействующих отцов с наколками по всему телу. Ничтожество! Вот не далее, чем вчера, мистеру Дайлу пришлось отправить своего зятя Ральфа, который работал у него в «Шевроле Дайла», каким-то скерли, чтобы тот изъял у них за неплатеж новенький «Олдсмобиль Катлос». История старая, как мир. Возьмут вот такие бездельники в кредит дорогущий автомобиль и давай разъезжать на нем, сплевывая табак во все стороны и хлебая пивко галлонами. И плевать им, что они задолжали платежей за полгода. В понедельник утром Ральф наведается еще к одному с Кёрли и к парочке Одумов, хотя те об этом еще не знают. Мистер Дайл поглядел на Гарриет, внучатую племянницу мисс Либби Клифф, на ее друга Хилли Халла, просветлял взглядом. Вот они, представители старой Александрии, дети из приличных семей, члены которых состояли в загородном клубе и взносы по кредитам выплачивали практически без задержек. Хилли. — сказал мистер Дайл. Хилий, вздрогнув, оторвался от буклета воскресной школы, который он сложил в мелкий квадратик, и с ужасом посмотрел на мистера Дайла. Мистер Дайл рассмеялся. Зубки у него были мелкие, глаза широко посаженные, а лоб круглый, да к тому же он еще и любил смотреть на глаз не прямо, а в полоборота, а потому слегка напоминал хмурого дельфина. Расскажешь нам, от чего Иоанн Креститель проповедовал в пустыне? Хилезаёрзл. Ну потому что ему так велел Иисус. Не совсем, вскричал мистер Дайл, потирая руки. Давайте-ка вместе подумаем над тем, в каком Иоанн был положении. Спросим себя, почему он цитировал слова пророка Исаии? Он провёл пальцем по странице. В 23-м стихе Потому что он знал, что таков был замысел Божий. Раздался голосок из первого ряда. Голосок принадлежал Аннабель Арнольд. Её ручки в перчатках были чинно сложены поверх лежавшего у неё на коленях Библии в белом чехльчике на молнии. "Замечательно", воскликнул мистер Дайл. Аннабель была из хорошей семьи, из хорошей христианской семьи, не то что те халы, которые только коктейли по клубам распивают. Благодаря Анабель, чемпионке по жонглированию с жезлами, обрёл Христа даже её маленький еврейский одноклассник. Во вторник вечером Анабель будет выступать на окружном чемпионате по жонглированию, среди главных спонсоров которого был и Chevrolet Dale. Тут мистер Дейл заметил, что горит, хочет что-то сказать, и зачистил снова. Мальчики и девочки, вы слышали, что сказала Анабель? Бодро продолжил он. Иан креститель следовал замыслу Божьему. «А почему он ему следовал?» «А потому что...» Мистер Дайл повернул голову и уставился на класс другим глазом. «Потому что у Иоанна Крестителя была цель». Молчание. «Почему же, мальчики и девочки, нам так важно иметь в жизни цель?» В ожидании ответа он все подравнивал стопочку бумаг на кафедре. И красный камень в его массивном золотом выпускном перстне вспыхивал на свету. Давайте-ка поразмыслим над этим. Нет цели нет стимула что-либо делать, верно? Нет цели нет финансового благополучия. Нет цели, и нам никогда не исполнить замысел Иисуса, не стать добрыми христианами и приличными членами общества. Тон с лёгким испугом заметил, что Гарри довольно-таки злобно на него уставилась. "Не из-за что?" мистер Дайл хлопнул в ладоши. "Цели помогают нам сосредоточиться на том, что действительно важно. Важно иметь в жизни цель в любом возрасте и ставить перед собой цели каждый год, каждую неделю, каждый час даже. А иначе мы вырастаем и задницу от дивана не можем оторвать, потому что не зачем. Продолжая говорить, он раздал всем бумагу и цветные карандаши. От этих юных рэтлефов и одомов не убодит, если хоть кто-нибудь им привет от снова прилежания. Да вам-то у них разве кто встань, кто этим заниматься? Там почитай, все сидят без дела, живут за счёт государства. Он хотел, чтобы они проделали одно весьма стимулирующее упражнение, которое мистер Дайл уже опробовал на себе во время конференции по продвижению христианства в Линчбурге, штат Вирджиния, куда он ездил прошлым летом. "Пусть теперь все напишут свои цели на лето", сказал мистер Дайл. Он сложил ладони домиком и подпёр поджатую губу указательными пальцами. "Любой проект, финансового или личного характера". Или напишите, чем вы хотите помочь семье, соседям или Господу. Можно не подписываться, если не хочется. Тогда просто нарисуйте внизу страницы любой значок, который отражает вашу суть. Все, кто до этого клевал носом, с ужасом вскинули головы. Ну, не рисуйте ничего сложного. Например, мистер Дайл сыпал пальцы в замок. Нарисуйте футбольный мяч, если любите спорт еле улыбающийся человечка, если любите веселить людей. И он снова уселся за стол. Теперь дети смотрели на листы бумаги, а не на него, а потом его широкая, мелкозубая улыбка слегка скисла. Нет, ты хоть в лепёшку разбейся. А этих малолетних ходумов, Ретлефов, и кого там ещё, у муразуму всё равно не научишь. Он смотрел на их туповатые лица на то, как они вяло мусолят кончики карандашей. Пройдёт ещё несколько лет, и Ральф с мистером Дайлом будут и с этих, и с иных неудачников взыскивать задолженности по кредитам, как нынче с их братьев. Хилли изогнулся, чтобы подсмотреть, что написала Гарет. "Эй", прошептал он. В качестве отражения своей сути он прилежно нарисовал футбольный мяч а потом минут пять молча оторопел и таращился на чистый лист бумаги. «Разговорчики», — сказал мистер Дайл. С шумом, театрально, выдохнув, он встал и собрал работы учеников. «А теперь», — сказал он, выложив стопку бумаги на стол, «теперь пусть все по очереди возьмут себе один листок». «Нет-нет» прикрикнула он на детей, которые сразу рванулись с мест. Не разбегаемся, как обезьянки. Каждый по очереди. Без особого рвенья дети потянулись к столу. Вернувшись на место, Гарит не сразу смогла развернуть вытянутый ей листок. Он был сложен столько раз, что стал крохотный, как почтовая марка. Тут Хилли внезапно зафыркала от смеха, придвинул Гарит доставшийся ему листок. Под загадочным рисунком Безголовая клякса на ножках-палочках. Не то мебель, не то насекомое. Гарриет не знала даже, что это. Животное, предмет, какой-то механизм. Буквы за корючки кубарем скатывались вниз под углом в 45 градусов. «Моя цель», — с трудом разобрала Гарриет, «чтобы папа свозил меня в Опри-Лэнд». «Опри-Лэнд» занаменитый парк развлечений неподалёку от Нэшвилла, Теннесси, был демонтирован в 1997 году. Ну уже, ну уже, говорил в те времена мистер Дайл. Пусть кто-нибудь начнёт. Неважно кто именно. Гарет наконец развернул свой листок. Почерк был Анабель Арнольд, округлый, старательный, Д И У с завитушками. Моя цель. Моя цель молиться, чтобы Господь каждый день посылал мне человека, которому я могу помочь. Гэри злобно уставилась на листок. Внизу страницы две прописных би прижимались друг к другу палочками, образуя дурацкую бабочку. "Гарит", вдруг сказал мистер Дайл. "Давай начнём с тебя". Гарет прошла кружевную клятву плоским, невыразительным голосом, надеясь, что так в достаточной мере выразит своё презрение. Вот это цель-так цель, так цель тепло воскликнул мистер Дайл. Это не только призыв к молитве, но и призыв к служению. Вот он, ионный христианин, который думает о своих ближних и в церкви, и в обще. Я разве что-то смешное сейчас сказал? В зале смешки тотчас же стихли. Повысив голос, мистер Дайлс спросил: "Гарет, что же эта цель говорит нам об её авторе?" Хили постучал Гарет по колену, под столом тихонько опустил вниз большие пальцы. "Неудачник, мол. Э, там есть символ?" "Сэр?" переспросил Гарет. "Ну, каким символом автор обозначил себя?" "Насекомо" Насекомое. Это бабочка. Прошелестела она бель, но мистер Дайл её не услышал. Э, что за насекомое? спросил он Гарит. Ну, точно не знаю, но похоже, у него тут жало. Хили вытянул шею, заглянул в листок. Фу! завопил он с практически неподдельным ужасом. Это ещё что? Дай сюда, приказал мистер Дайл. И кто только мог нарисовать такое? спросил Хили, с тревогой оглядев класс. Это бабочка, уже громче сказала она Бель. Мистер Дейл потянулся было за листком, но внезапно, так внезапно, что все аж подскочили, Кёртис Ретлиф громко и восторженно заклекотал. Он взбужденно подпрыгивал на стуле и тыкал пальцем в сторону учительского стола. Это моя! булькал он. Это моя! Мистер Дайл так и замер на месте. Он до ужаса боялся, что Кёртис, который всегда сидел смиренно, забьётся в припадке или на кого-нибудь набросится. Он быстро сошёл с кафедры и бросился к нему. Э, что такое, Кёртис? Мистер Дайл наклонился к Кёртису поближе, а его доверительный голос разнёсся по всему классу. Тебе в туалет надо? Кёртис всё клекотал. Лицо у него стало пунцовым. Он так рьяно прыгал на стуле, который был ему маловато, и жалобно под ним скрипел, что мистер Дайл вздрогнул и сделал шаг назад. Кертис тыкал пальцем во все стороны. «Эт моя!» — хрипел он. Вдруг он вскочил со стула, мистер Дайл отшатнулся, запнулся, тоненько позорно вскрикнул и схватил со стола из мятый лист бумаги. Он очень аккуратно разгладил ее и вручил мистеру Дайлу. Ткнул пальцем в бумагу, ткнул в себя. «Моя!» — расплылся он в улыбке. «А-а-а!» — сказал мистер Дайл. С задних рядов послышался шепоток, кто-то нахально захихикал. «Совершенно верно, Кертис, это твой листок». Мистер Дайл нарочно отложил его в сторону и не стал класть к ответам других детей. Кёртис всегда просил, чтобы ему дали ручку и бумагу, а если ему их не давали, начинал рыдать, но при этом он ни читать, ни писать не умел. "Моя", сказал Кёртис, он ткнул пальцем в себя в грудь. "М-м, да", осторожно согласился мистер Дайл. "Это твоя цель, Кёртис. Совершенно верно". Он положил листок на стол. Кёртис снова схватил его и выжидать, но улыбаясь, опять всучил мистеру Дайлу. Э, да, спасибо, Кёртис, сказал мистер Дайл и указал на его пустой стул. Э, Кёртис, можешь вернуться на место? Я сейчас Чти! Кёртис, если ты не сядешь на место, я не смогу Чти мою! завизжал Кёртис. Он начал подпрыгивать до ужаса, перепугав мистера Дайла. «Чти мою! Чти мою! Чти мою!» Мистер Дайл, растерявшись, смотрел на измятый листок бумаги. Там ничего не было написано, одни каракули, как будто ребенок намалевал что-то. Кертис ласково заморгал, пошатываясь, сделал шажок в его сторону. Для Дауна у него были удивительно длинные ресницы. Чти сказал он